Глава четвертая. Четвертый костюм, пожалуй, был лишним, хотя никто его за язык не тянул. Я полностью обновила гардероб. Классические туфли на высокой шпильке, ботильоны на осень, бежевое пальто, блузы и рубашки на каждый день, а также деловые костюмы – У меня не было ничего из этого. Открыв утром шкаф, я с ужасом обнаружила, что в нем одни только бесформенные свитера, джинсы, домашние платья «Привет» из 60-х и на контрасте дорогие вечерние туалеты мировых брендов. Они нужны для редких выходов в свет вместе с друзьями и коллегами мужа. На эти платья Глеб никогда не скупился, ведь так он подчеркивал свой статус. Я их не любила, чувствовала себя в них дорогой вещью, а не человеком. А теперь, вернувшись домой, он с недовольством рассматривал чек и хмурился. «Зачем тебе так много одежды? Костюм, костюм. Ты вообще будешь их носить?» «Не знаю», – ответила Делана беззаботно, продолжая наносить макияж новой косметикой. «Может быть, и не буду». «Здесь больше трехсот тысяч!» – воскликнул Глеб, будто не веря, что я способна потратить такую сумму за день. Что сказать? Мне самой было любопытно, на какой цифре начнет грызть совесть. Оказалось, что она вообще спала мирным сном. Мне в ответ хотелось закричать ему. «Это все равно не искупит твое предательство, вранье и грубость!» Но я молча продолжила собираться в в ресторан. И я поняла главное, Глеб не хочет принимать тот факт, что наш брак больше не спасти, и развод – единственный выход. Значит, хотя бы это я должна сделать сама. Отныне многое придется делать самостоятельно, и учиться я собиралась прямо с сегодняшнего дня». Найти работу, нанять адвоката, снять жилье на время развода, и все это не вызывая подозрений у мужа. Как будто бы я все еще злюсь на него, не готова простить, если он задарит меня подарками. Ведь он такого обо мне мнения, не будем его разочаровывать. Начать я решила именно с поиска работы, даже не ради денег, ради общества, от которого я сбегала. Это будет непростое время, и хорошо бы, чтобы вокруг меня были люди, которые заметят, если я вдруг исчезну. А еще я надеялась, что, возможно, найду друзей. Те, кого Глеб считает нашими друзьями, едва ли поддержат мое решение оставить его. Он собрал вокруг себя подхалимов, которые восхваляют его и заглядывают в рот. «Что же?» – подытожил он, издавая недовольный вздох. «Женщины, вас только допусти до денег, и вы тут же спустите состояние». Он пытался перевести все в шутку, но вышло откровенно неудачно. Скомкав и выбросив чек, как бы показывая мне, что разрешает все оставить... Он подошел к туалетному столику и встал за моей спиной напротив зеркала. Я увидела в отражении его довольный взгляд, когда он осмотрел меня с ног до головы. «Должен признать, ты выглядишь потрясающе в этом платье. За него и денег не жаль». «Это старая», – безразлично ответила. «Сегодня я скупила только офисную одежду». И улыбка тут же сползла с его лица. Я знала, что он пожалеет. Глеб был очень прижимист, особенно когда дело касалось меня. Чего бы мне не захотелось, муж тут же находил сотни причин, почему мне это не нужно. Когда мы только поженились, он сказал, что раз дом сгорел и от него ничего не осталось, нам нужно экономить, чтобы насобирать на новый. С одной стороны, я благодарна Глебу за то, что взял все хлопоты на себя. Я была не в состоянии разговаривать с риэлторами, бухгалтерами, банковскими сотрудниками, да и в целом обсуждать то, что осталось от родителей. Для меня это было как ножом по сердцу. Что их деньги, когда нет их самих? «Я, в принципе, не представляла, как строить будущее без двух самых родных людей, ведь они были совсем молодыми, а я не думала о подобном, даже не предполагала. У меня не было времени ни подготовиться, ни попрощаться. И пока я варилась во всем этом, Глеб забрал меня под свою крышу, ведь идти мне было некуда. Но, с другой стороны, дом ведь у нас уже есть, налаженный бизнес тоже». «Какая необходимость экономить на мне?» «Я хочу свою личную карточку», – произнесла я, закончив с макияжем, повернулась к Глебу. «Это абсурдно, что я беру твою каждый раз. Мне ведь полагается половина того, что есть у тебя. Значит, у меня должна быть карточка с половиной от той суммы, которая лежит в банке. Кстати, сколько у нас денег?» Он смотрел на меня, не мигая с минуту. Я терпеливо ждала, и каждый раз, когда мне хотелось дать слабину и отвести глаза, я вспоминала вчерашний день и все, что сказал мне Глеб. «Ты опять завела этот странный разговор», – наконец произнес он. «Мы же обсуждали сотни раз, что не будем делить деньги. Это глупо. Ты не умеешь их тратить рационально, и сегодняшний день тому лучшее доказательство». «Ну как ты себе это представляешь, а? Обложиться на кухне бумажками и сверять счета до полуночи? Еще предложи в холодильнике продукты на разные полки раскладывать. Что за твои деньги куплено, а что за мои? Подать в крайности – вот что было глупо». Но Глеб это дело любил. «Сколько?» – настоятельно спросила Нет, ну правда, если он не хочет разводиться, да еще и очень сожалеет, как он заверил о том, что сделал, то должен пойти на уступки, и тогда вопрос, на какие деньги нанимать адвоката, отпадет сам собой. Об этом я и хотел с тобой поговорить в ресторане, заверил он, ты готова? Глеб подставил мне руку, собираясь закончить на этом разговор. Я подыграла. В ресторане, так в ресторане. К разговору о деньгах ему придется вернуться, как и о разводе. Место, куда он меня повел, оказалось слишком вычурным, неуютным для меня. Вежливый официант усадил нас в центре зала, и мне казалось, что все пялятся на меня, словно у меня на лбу написано «неудачница». Господин Юнин с возвращением затараторил официант, протягивая меню. Судя по приветствию и тому, как он охотно рекомендовал мужу любимые блюда, напрашивался вывод, что Глеб здесь бывал часто, и бывал, естественно, не один – Обстановка столь интимная, что обсуждать здесь дела просто невозможно. Он водил сюда любовниц, тратил на них наши деньги. Эта мысль настолько неприятно кольнула, что захотелось встать и сбежать. А еще лучше на глазах у всех этих гламурных посетителей ресторана выплеснуть в лицо мужу бокал вина. Конечно, все это я лишь прокрутила в голове, пока Глеб довольно кивал, прося принести нам то же, что и всегда». Я смотрела на него и думала только о том, как сильно ненавижу. И когда мерзавец посмотрел на меня, сразу поймал этот взгляд. «Что-то не так?» – спросил он сдержанно. То ли в самом деле не понимал, то ли просто издевался. «Давай перейдем к делу», – предложила я, раскладывая на коленях салфетку. Надо было отвлечься, взять себя в руки. «Не так сразу, милая, расслабься немного, насладись атмосферой, музыкой». Тебе здесь нравится? Он улыбнулся, осматриваясь по сторонам. Я же хотела раствориться. Но какая-то сила все же заставила меня слегка повернуть голову, словно кто-то мысленно позвал меня. И я оторопела на мгновение, увидев у входа Артура. Без сомнения, это был Терешен, идеальный с ног до головы. И он смотрел прямо на меня. Не знаю, как это сработало, но на крохотную секунду я почувствовала легкое покалывание на губах, а сразу после мое сердце бросилось в скач. Я быстро отвела взгляд, посмотрев на глеба. Он кивал какому-то знакомому, потому не заметил моей реакции и самого Терешина, так как сидел к нему спиной. А тот все же вошел, и с ним была женщина. Вот теперь мне в самом деле хотелось бежать. И это желание лишь усиливалось с каждой секундой, пока Артур медленно, но уверенно, словно хищник, заметивший добычу, приближался к столику совсем рядом с нашим. Я не смотрела прямо, но видела движение боковым зрением. Артур галантно предложил своей даме сесть, а после устроился и сам, напротив меня. Чего он пытался этим добиться, какого черта? Я все же посмотрела на него. Он все еще не сводил с меня глаз, и его взгляд был практически нечитабельным, но мне казалось, я знаю, о чем он думал. Он, медленно, будто впитывая и запоминая каждую деталь, осмотрел меня всю и остановился на ноге, выглядывающей из-за стола. Я тут же спрятала ее, а Артур недовольно сузил глаза. И что это было? «Осуждает меня за то, что я принарядилась для мужа? Я сделала это для себя, чтобы себе же доказать, что я могу быть лучше. И, кстати, как насчет того, чтобы смотреть на ноги своей спутницы, тем более что платье симпатичной блондинки лет сорока позволяло?» Я в ответ прищурилась точно так же. «Ты согласна?» – спросил Глеб. Я кивнула машинально, не сразу поняв, что он до этого что-то сказал. И, конечно, быстро отвела взгляд, пообещав себе сконцентрироваться на деле и перестать думать о Терешине, Хотя это кажется невозможно. Даже если бы он не сидел так близко, я все равно то и дело возвращалась к нашей вчерашней встрече. Не все, правда. Я не стала его слушать. В любом случае, нормальный разговор при Глебе не состоялся бы. Но теперь, немного остыв, я понимаю, что поговорить все же нужно, хотя бы услышать его версию. Если бы он в самом деле был виноват в смерти родителей, стал бы он возвращаться, стал бы меня целовать. Зачем он вообще это сделал, черт возьми? И Если тот пожар все же не несчастный случай, почему он не докопался до истины? А что, если он именно за этим и приехал? «Отлично! Я рад, что ты опять готова это обсудить!» — вернул на себя внимание Глеб. Меня не столь насторожили его слова, сколь его улыбка. Она не могла сулить ничего хорошего. «Я слушаю», — произнесла я, на этот раз действительно. «В последнее время дела в клинике идут не очень хорошо», — начал говорить муж. «Ты же знаешь, я делаю все, что от меня зависит, чтобы продолжить дело твоего отца. Я 10 лет посвятил тому, чтобы наше семейное дело процветало». Но проблема в том, Варь, что любому бренду рано или поздно необходим ребрендинг, то есть обновление. Многие именитые клиенты начали жаловаться на то, что условия недостаточно респектабельны для них, палаты маловаты, мебель необходимо освежить, да и аппаратуру давно пора обновить. Ты сегодня подняла тему финансов, и я не хотел бы тебя расстраивать, но если так все пойдет и дальше, мы окажемся на грани банкротства». Я нахмурилась, не понимая, как это возможно. Он ведь совсем недавно хвастал, что дела пошли в гору, так хвалился своими достижениями не стоит беспокоиться заверил глеб сразу же у меня все под контролем конечно я не доведу до такого я лишь хочу отметить как не вовремя мы с тобой поссорились ведь сейчас мне как никогда нужна твоя поддержка дорогая мы не поссорились шепнула я ты изменил мне это уже в прошлом заверил он бессовестно соврав Я не поверила ему ни на каплю, это повторится вновь, и дело даже не в том, что я не готова мириться с таким раскладом, я в принципе больше ничего не испытываю к этому человеку, как отрезала, а он даже и не осознает, что своей изменой убил во мне все чувства, убил прежнюю заботливую и любящую меня». Я промолчала. Он дотянулся своей рукой до моей и прикоснулся к обручальному кольцу. Сегодня он свое тоже надел, но мне уже было все равно. Опять очень остро захотелось посмотреть на Артура. Я сдержалась только потому, что Глеб продолжил разговор. «Прошу, выслушай меня и все рационально обдумай. Ты можешь злиться на меня, я это заслужил». Но ты не можешь позволить пропасть делу твоего отца. Ты сама говорила, что он жив, пока работает эта клиника. — Говорила, — согласилась я. — Что ты предлагаешь сделать? Глеб достал что-то из внутреннего кармана своего пиджака. Небольшой буклет. Он сам его развернул и положил передо мной. Я пробежалась взглядом по картинкам красивых высоток и только потом нашла надпись. Элитный жилой комплекс в самом сердце столицы. «Хозяин комплекса – мой клиент», – пояснил Глеб. «Он собирается построить город внутри города со своими улицами, магазинчиками, ресторанами, парком и даже школой. Там будет все на высшем уровне, естественно. И квартира, как понимаешь, не для средних карманов. Но самое главное – им нужна клиника». В особенности они ищут первоклассного пластического хирурга с хорошими рекомендациями и наработанной клиентской базой. И потому именно мне поступило предложение. «Это наш шанс все исправить, любимая. Мы можем и должны расширить дело твоего отца. Нужно открыть клинику именно здесь». То, что он говорил, мне определенно нравилось – На буклете было нарисовано действительно сказочное место. Но был ведь какой-то большой и жирный подвох. Я его чуяла нутром. И это помимо того, что я в принципе не желала идти с этим человеком дальше по жизни. «Что мешает тебе принять предложение?» – спросила издалека. Глеб хмыкнул, вновь погладил мою руку, провернул кольцо на пальце, задумчиво его рассматривая. «Денежный вопрос». Для того, чтобы открыть новую клинику, нужно продать старую». Я резко убрала руку под стол, чувствуя, как по груди поднимается жар. «Нет!» – выдавила из себя Рьяна, и плевать, что слишком громко. На меня повернули головы люди, сидящие неподалеку, но я смотрела только на Глеба со злостью и страхом. «Папину клинику продать не дам. Что угодно, но только не это». Сохранить ее любой ценой – единственное, о чем я когда-либо просила у мужа. «Ты не понимаешь, клиника – это не здание», – начал уговаривать он, но я даже слушать не хотела. «От мысли, что я больше не войду в те двери, не поброжу по тем же коридорам, по которым ходил мой любимый папа, меня разрывало на кусочки. Нет, нет, он слишком многое вложил, не просто здание, а его душа». Он построил его с нуля, по кирпичику, мечтая создать семейное дело, которое однажды перейдет под руководство мне. А я все, я все проспала и подвела его. На глаза накатились слезы уж вовсе не от абсурдного предложения Глеба, а от моих собственных терзаний. Если бы родители были живы, они бы никогда не позволили мне превратиться в столь аморфное существо». «Почему же тогда я сама это допустила?» «Варя?» – Глеб осмотрелся по сторонам и натянуто улыбнулся. «Клиника – это бренд. Мы оставим название, логотип. Хочешь, прямо в приемный повесим портрет твоего отца на всю стену, и все входящие будут знать, что он был основателем». «Конечно, мы и так никогда не забываем об этом, но, милая, то здание непригодно для...» «Глеб Иванович», – речь мужик перебил удивленный женский голос. «Когда мы оба подняли голову, я увидела над нами ту самую блондинку, которая пришла с Артуром. Вот так встреча!» «Да уж», – посмотрела на столик и напряглась от того, что Терешина за ним не было. «Куда он делся?» «Инна Сергеевна!» – воскликнул Глеб не менее радушно и быстро вскочил, чтобы поцеловать даме руку. Быть галантным он умел, и пока эти двое обменивались любезностями, я успела рассмотреть женщину». Ей точно было около сорока, но выглядела она хорошо, красивая. Неудивительно, что Артур обратил на нее внимание. Она под стать ему, ухоженная, дорого одетая, достойно держится, высоко держит голову и смотрит на всех немного свысока, знает себе цену. Ох, простите, за мое вторжение у вас должно быть романтический ужин, проговорила она и посмотрела на меня также, оценивающе. Судя по всему, увиденное ее не особо впечатлило, и она быстро отвела взгляд, улыбнувшись мужу душей. Все, в порядке, заверил Глеб, мы с женой решили приятно провести время. «Варвара, приветствую Инну Сергеевну, мою давнюю пациентку. Я бы послала ей вежливую улыбку, если бы она хотя бы смотрела на меня». Но она шутливо шлепнула Глеба по плечу и засмеялась. «Ну что вы сразу выдаёте все тайны? Мы же договорились, что вы никому не скажете». «А от жены у меня нет секретов», – Глеб добродушно улыбнулся. Блондинка посмотрела на меня с кривоватой ухмылкой, явно ему не поверив, а после впервые обратилась ко мне напрямую. «Милая, вы простите меня, я украду вашего мужа буквально на секунду. Мне нужна его срочная консультация». «Как отказать, когда самой очень хочется провалиться под землю?» «Конечно», — ответила я, натягивая на лицо подобие улыбки. «Он весь ваш с потрохами». «Варя!» Позвал Глеб растерянно, будто бы извинялся. Думаю, он и сам не был рад тому, что наш разговор прервали. Я все равно собиралась в уборную, соврала я и, взяв сумочку, встала. Может быть, у меня начинается паранойя, но мне вдруг пришла мысль, что Артур все подстроил. Хотя глупо, конечно. Откуда он мог знать, что его девушка-клиентка Глеба? Нет, даже то, что мы оказались в одном месте в одно время просто совпадение. Интересно, она ему девушка? Я завернула за угол, где висела табличка с женским силуэтом, и тут же врезалась в крепкое мужское тело. Охнула и лишь спустя мгновение поняла, кто меня поджидал. Артур не просто не отошел, а еще и положил руки на мои плечи, не давая шанса на отступление. «Мне нужно поговорить с тобой» произнес он и так посмотрел, будто был готов накинуть мне на голову мешок и вынести через черный вход прямо сейчас, если откажу. Здесь? Раздраженно спросила я. В подтверждении того, что место было отнюдь неподходящим, из дамской комнаты вышла женщина и наградила нас возмущенным взглядом. Где и когда? Тут же спросил Терешин. Я заеду за тобой в любое время, но ты должна меня выслушать. «Почему-то я всегда всем все должна», – проговорила с грустной улыбкой, и посмотрела ему в глаза, не думая скрывать боли, которую он мне причинил. Но никто не подумал, что должен рассказать мне о том, что случилось с моими родителями. «Разве я не имею права знать? Господи, Артур, они же мои родители!» В глазах собрались слезы, и меня прорвало. Я не могла больше их сдерживать. И когда он обнял меня так крепко и обманчиво надежно, я утонула в его объятиях, прижималась теснее и позволила себе эту минутную слабость. «Знаю», – шепнул он, поглаживая меня по волосам. «Слишком нежные прикосновения, близость и этот его сумасшедший запах сбили меня с толку». Я упустила момент, когда вся с ног до головы покрылась мурашками и ощутила приток жара груди. Артур действовал на меня неправильно, странно, пугающе, и я не знала, как с этим бороться. Почувствовав прикосновение его губ ко лбу, а затем виску, я медленно отстранилась. То, что он делал, вызывало и так слишком уж свежие воспоминания о злосчастном поцелуе. У тебя есть при себе визитка? Спросила я, аккуратно утерев слезы со щек. Терешин хмыкнул, наклонился слегка, чтобы поймать мой взгляд, и заявил. Я не буду ждать, когда ты наберешься смелости мне позвонить. Назначай время и место, или я украду тебя прямо сейчас. На мой возмущенный вздох он округлил глаза и поднял брови, мол, а чему тут удивляться? Верно, он всегда был таким, добивался своего любой ценой. «Завтра», — произнесла я, — «в двенадцать в ресторане «Волна», помнишь его?» Артур улыбнулся уголком губ. «Я ничего не забывал». В его словах явно прозвучал какой-то скрытый смысл, но я не понимала, что он пытается мне сказать. Просто кивнула и обошла его, все же направляясь в дамскую комнату. Терешин, как оказалось, еще не закончил. Он поймал мою ладонь, переплел наши пальцы так быстро, что я успела только опустить голову. А когда подняла ее вновь, его лицо было слишком близко. Опять. Не думала, что он отважится здесь, вот так дерзко, когда глядя рядом, и в любой момент в маленький коридорчик может зайти любая женщина из зала. Да и после всего. Потому была вдвойне потрясена, когда его губы скользнули по моим. Очень быстро и мягко, ошеломительно и совершенно недопустимо. «Артур!» почти что зарычала я от негодования. «Можешь мне врезать за это завтра», проговорил он и улыбнулся до ушей, обезоруживающей, немного нагловатой улыбкой. А после попятился, оставляя меня в полнейшем недоумении от его слов и действий. Он сошел с ума. Вот что я теперь о нем думала.